Алка, выглядишь отпад. Да ладно, не преувеличивай, ты и сама прихорошенькая. Слушай, ты ведь почти не изменилась со студенческих времен. Хотя нет, изменилась. В тебе появился класс. Ты меня в конец захвалишь, Светик, и я позабуду, зачем с тобой связалась. Алла позвонила бывшей однокурснице Светлане Котовой которая, как она знала, занимала высокую должность в прокуратуре Екатеринбурга. Вот уж кто точно изменился. Алла помнила ее высокой, стройной девчонкой, склонной к авантюрам и всегда готовой на любой кипиш. Однокурсница по-прежнему оставалась худенькой. Однако теперь ее волосы, раньше длинные и каштановые, были коротко подстрижены и покрашены в платиновый цвет, что, надо признать, очень ей шло — позволяя выглядеть моложе и элегантнее. «Так ты, значит, по делу!» Искренне огорчилась Светлана. «А я-то думала, соскучилась по нашим эскопадам. Помнишь, как мы отжигали в универе? И хотела бы забыть, да не смогла бы!» Рассмеялась Алла. «Неужели мы могли такое вытворять? Я и сейчас не прочь! Вот приеду в Питер, отправимся по всем злачным местам города, где ступала наша нога!» «Светик!» «Большинство тех мест уже закрылись. Но ты не расстраивайся. Есть сотни других, не хуже. Я обязательно свожу тебя, когда приедешь». «Ловлю на слове, Алусь. Так что за дело у такой большой начальницы к серой мыши вроде меня?» «Ну уж, серой, не прибедняйся. Знаем, знаем, как ты там у себя преуспеваешь. Следим за новостями». «А я думала, вы там в столицах совсем зазнались». «Ладно, что у тебя за дело?» «Важная, небось, раз ты не сообщение присылаешь, а целый видеозвонок организовала». «Ты права. Дело важное. Убийство». «Ух ты! Громкое?» «Пока не знаю, но все может статься. Поможешь?» «Всем, чем смогу». «Кого грохнули-то?» «Твою землячку. Некую Надежду Егоровну Дорофееву». «Погоди, я записываю». «Так и что, ее у вас, что ли, убили?» «Ну да, в Питере». Она приехала, остановилась в гостинице и через пару дней погибла. Причина смерти? Асфиксия. То есть ее задушили? Верно. Правда, предварительно она получила удар в висок тяжелым предметом. Что-нибудь известно о том, зачем эту Дорофееву понесло в Санкт-Петербург? Есть предположение, что она либо приехала к сыну, либо, наоборот, пыталась от него сбежать. О как! Я так понимаю, у вас есть ее паспортные данные? Алла продиктовала. «Что ж, будем работать», — сказала Светлана, все записав. «Думаю, пары дней мне хватит. Что именно тебе нужно знать о Дорофеевой?» «Всё, что сумеешь накопать. Любая мелочь может помочь». Договорились. Завершив разговор, Алла позвонила в экспертный отдел лично начальнику судебно-медицинской службы СК. «Есть информация по гриму», — сказал он сразу после обычных приветствий. «Так быстро?» Обрадовалась она. Это было не так уж и сложно. Химический состав грима указывает на отечественного производителя. А конкретно на фирму «Гамма-Плюс». Вам просто сказочно повезло, Алла Гурьевна. Это почему же? Они продают свою продукцию исключительно театрам и киностудиям. Никаких интернет-площадок. Только опт. Невероятно. Выходит, мы можем узнать, каким театром они поставляли этот грим? Верно. «Более того, вы дважды счастливица, Алла Гурьевна. Грим этот, как выяснилось, из ограниченной партии. Поэтому приобрести его успели не так много театров». «Отлично. Спасибо вам огромное. Я уже выслал список на вашу почту. Всех благ».